Судя по его виду, он едва ли был способен пересечь Ла-Манш. Впрочем, отступать было уже поздно, да и Сара уже смирилась с судьбой, решив, что если ей суждено утонуть, значит, так тому и быть. Она отправилась бы на судне и вдвое меньше, лишь бы оно увезло ее подальше от английских берегов, туда, где ее никто не знает. Но Маргарет при виде конкорды совершенно растерялась. Она, конечно же, ничего не понимала в морских судах. Но даже ей крохотный парусник показался ненадежным. Накануне побега Сара сообщила ей, что она, возможно, не увидит своих родителей очень-очень долго, и девушка решила, что они должны будут едут не во Францию, а, скорее всего, в Италию. Правда, краем уха Маргарет слышала, что в Италии сейчас неспокойно, но ей ужасно хотелось взглянуть на чужеземные страны. А с Сарой, во всяком случае, она ничего не боялась. Ну, или почти ничего. А Сара тем временем в полголоса разговаривала с капитаном, которого она встретила тут же, на причале. Он вручил ей билеты и огромную сумму денег. За браслет, проданный известному лондонскому ювелиру, капитан выручил целое состояние, и, будучи человеком честным, вернул Саре все, что осталось после оплаты проезда. Сара как раз благодарила его, когда Маргарет вмешалась в их разговор. «А как долго продлится путешествие, сэр?» — поинтересовалась она. Сара и капитан обменялись взглядами. В его взгляде читалось удивление, а в ее отчаяние. Потом капитан ответил. «Полтора месяца, мисс. А если налетит на шторма, то и все два. Коли не потонем, в октябре-ноябре будем в Бостоне». Капитан кивнул, а Сара подумала. «Будем ли?» Впрочем, отступать она не собиралась. Кроме самой жизни, терять ей было нечего. Но дорого ли стоила жизнь, которую она вела в замке лорда Бальфора? Маргары же слова капитана Маккормика ужаснули. «В Бостоне? Я думала, мы направляемся в Гавр или в Неаполь. Ваша милость, я не могу отправиться с вами в Бостон!» Повернулась она к Саре с отчаянием и ужасом на лице. «Я не могу! Пожалуйста, не заставляйте меня! Я знаю, что умру по дороге. Это такая маленькая лодка!» и она принялась всхлипывать. «Пожалуйста, мэм, ваше сиятельство, разрешите мне вернуться?» Капитан слегка поднял брови, а Сара со вздохом обняла девушку. Она предполагала, что нечто подобное может случиться, и оттого малодушно скрыла от Маргарет конечную цель их путешествия. Открыться ей Сара собиралась только на борту корабля, когда все равно было бы уже поздно. Ну а теперь ее положение осложнялось. Путешествовать одной, без компаньонки, было рискованно. Это было не принято, к тому же Сара не хотела привлекать к себе ненужное внимание. Но у нее не хватило решимости приказать Маргарет остаться с нею. Девушка выглядела такой испуганной и такой несчастной, что Сара уступила. Прижав Маргарет к себе, Сара велела ей взять себя в руки и успокоиться. — Я не стану приказывать тебе поехать со мной, если ты не хочешь — — сказала она как можно мягче, успокаивая Маргарет. — Я разрешу тебе вернуться. Но сначала ты должна поклясться, что никому не скажешь, куда я отправилась. Что бы ни делал с тобой Эдвард, как бы ни просил тебя мастер Хэверши, Ты должна пообещать мне, что не скажешь никому из них. Но если ты сомневаешься в своей стойкости, в таком случае тебе придется поехать со мной. Последние слова она произнесла суровым тоном, и Маргарет, размазывая по щекам крупные слезы, часто-часто закивала.